Поскольку Валент не сводил глаз со Штрекера, Гашпарат мог разглядеть его получше. Трудно было точно определить его рост, но он явно был выше среднего. На парне была кожаная куртка и джинсы, пестрая рубаха на груди расстегнута, кудрявые что-то и шатен. Такие нравятся девушкам. За вызывающей манерой поведения скрывалось. Неуверенность, которая вынуждала его постоянно нападать. Гашпроц подумал, что такое может запросто убить всякого, кто его оскорбит. Нового ничего нет. Да, ничего, сказал Штрекер. — А как у тебя? Гашпроце удивлял высокомерный тон, которым Штрекер разговаривал с незнакомыми людьми. Валент лишь указал глазами на стол, заставленный бутылками. — С вчерашнего дня, после нашей встречи, только это, — сказал снова, не без вызова. — Ну, это же чистый идиотизм, — ответил Штрека с каким-то безразличием в голосе. — К чему столько пить? А вам к чему столько курить, а? Почему ты пил в тот вечер? Гржанич махнул рукой, пожал плечами и вздохнул. Этим он давал понять, что отвечать по существу не хочет, хотя должен что-то сказать из уважения к милиции. Паня, Друзья!» Ну и затянула. А почему ты не был с ней? А зачем встречаться каждый вечер? А она часто по вечерам бывала одна. Откуда я знаю? Гашборец бросил взгляд на Штрекера, ожидая, что тот вспылит. Но на лице инспектора не было и следа возмущения. Он сказал, «Послушай, вам известно, не дал ему договорить Валент. Я недавно вернулся из Германии. И откуда мне знать, бывала она по вечерам одна или с кем-то? Целый год, а зачем ты ездил в Германию? За грошами. И только, да, только. А может, хотел жениться, открыть свое заведение, пивную или еще что? Не знаю». Только что-то хотела. Воцарилась пауза. Присутствующие продолжали напряженно вслушиваться в их разговор. Солнце, наконец, высвободилось из-за облаков, а поскольку уже близился заход, осветило лишь верхушку строящегося в каких-нибудь двадцати метрах отсюда высотного здания, в лесах, кранах, которые нависли над маленьким двориком и словно бы тоже прислушивались к разговору за столом. «Разве ты плохо зарабатывал в Гефесте?» «Там хорошо платят, а ты отличный мастер». «Ну, это точно». «Что, думаешь, опять махнуть в Германию?» «Не исключено». «А вы что, пришли покопаться в моей жизни?» Штрекер снова чуть было не взорвался. Гашпорец понимал его состояние. Наверняка не успел пообедать, много курил, не выспался. Но молодой человек, по-видимому, прекрасно знал, как далеко можно заходить в разговоре с милицией. До сих пор Гашпарат молчал. Сделав знак глазами Штрекеру, он спросил, «А почему вы порвали с ружицей?» Валент вздрогнул, словно только сейчас заметил присутствие Гашпарата. Внимательно посмотрел на адвоката и не счел нужным скрыть, кто не удовлетворен увиденным. А кто это вам сказал? Гарфбард замялся, однако решил, что лучше ответить коротко, и произнес. Нам известно. Штрекер взглянул на него одобрительно. — Это вам звонко наболтал, — догадался Валент. — Это его штучки. А он не сказал вам, что сам был в нее влюблен? Мы ходили втроем, как мальчишки. Ты не ответил на вопрос?» — вмешался Штекер. «На какой вопрос? То, что натрепал звонка. Неужели вы всерьез ему поверили?» «Супер!» «И сейчас побег хнычить со старухой?» Парень явно переборщил. Сам это заметил, хотел было как-то исправить... Но было поздно. Штрекер грохнул кулаком по столу, так что картежники имели все основания открыто обернуться в их сторону. — А ну брось! И нечего выпендриваться! Не с дружками болтаешь на трешневке! — Изволь отвечать на вопросы. Гржанич упрямо молчал. Немного погодя, Гашпорец опять обратился к нему. — Так от чего вы все-таки разошлись? — А я почем знаю. — Чушь какая-то. Я думал снова поехать в Германию. Она не пускала. Хотела, чтобы я остался. Ну, может, чтобы мы поженились. Глупости. И это все? Спросил Штрекер. Все. Стоял на своем Горжанич. Очевидно, Штрекар вызывал у него чувство протеста. А в Гашпарате он старался найти союзника. Снова помолчали. Валент неторопливо прямо из бутылки подтягивал пиво, кадык на его шее двигался вверх-вниз. Он не отрывал взгляда от макушки новостройки. Вопрос задал Шрекер. Послушай, а она никогда не упоминала какого-нибудь адвоката? Адвоката? Нет, никогда. Это точно? Скажи, а ты не знаешь, для чего ей мог понадобиться? «Адвокат?» «Нет. Ничего такого у нее не было. Наверняка. А тебе не приходилось слышать от нее имя Филиппа Гашпарца? «Нет». «А кто это?» Один адвокат. У нее в сумочке нашли его телефон». Бенд только пожал плечами и снова занялся бутылкой. Сейчас он разглядывал нависшую настройку В горизонтальном стилу жёлтый экран. Посетители за соседними столиками удовлетворенных мыкали. Их восхищала непринужденность такой юноша обращался к милиции. Это очень приятно видеть. — Ну хорошо. — Если что вспомнишь, — сказал Штека. — Не думаю. Взлетел Валент, не отрываясь от Из-за пока не вспомнил, не По-прежнему, не выпуская бутылки, Валент кивнул на стол и постучал по нему костярками пальцев. Трехар и Гаспар подняли. Зеныша нанесли взгляну. В дверях Штрекард замешкался. Э, «Я не сказал он. «Иди, я догони. Он зашел в туалет. А Гаспар, торопнул, вернулся к столику Валента, не спрашивая разрешения. Присел и нагнулся к самому лицу молодого человека. «О чем вы мне хотели сообщить вчера вечером?» «Я вам?» «Вчера вечером?» «Меня зовут Филипп Гашпар. «Очень приятно. Гржанич, вы вчера звонили ко мне домой?»